«Главное то, что у вас какая-то детская доверчивость и необычайная правдивость», — сказал, наконец, князь. «Знаете ли вы, что уж этим одним вы очень выкупаете?» «Благороден, благороден, рыцарский благороден», — подтвердил в умилении Келлер. «Но, знаете, князь, все только в мечтах и, так сказать, в кураже. На деле же никогда не выходит. А почему так, и понять не могу».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 Лебедев опять закривлялся, начал хихикать, потирал руки, даже, наконец, расчихался, но все еще не решался что-нибудь выговорить. Я вижу, что участвовали. Но косвенно, единственное, только косвенно, истинную правду говорю. Тем только участвовал, что дал своевременно знать известной особи, что собралась у меня такая компания и что присутствуют некоторые лица. Я знаю, что вы...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 Я, разумеется, не шпионил и допрашивать никого не хотел, впрочем, приняли меня хорошо, так хорошо, что я даже не ожидал, но о вас, князь, ни слова. Главнее и занимательнее всего то, что Аглая поссорилась давеча с своими заганю В каких подробностях состояло дело, неизвестно, но только заганю вообразить себе это, и даже ужасно ссориться, стал быть, что-то важное, генерал приехал поздно,